Глава девятая. 2 апреля 1903 года. Придя на Паддингтонский вокзал, мистер Бивис и Энтони заняли места в купе третьего класса и принялись ждать отправления поезда. Для Энтони железнодорожное путешествие до сих пор оставалось очень важным событием, почти священнодействием. Незрелый мужчина в душе всегда остается человеком нотарелите ферровиле. Примечание. Здесь естественное движение. Латинский. Конец примечания. Взять к примеру этого зеленого монстра, который медленно и важно подползал сейчас к первой платформе. Если бы не Уатт и Стефенсен, то это чудо технической мысли не выглядело вот так величественно под стеклянными сводами своего паровозного храма. Примечание. Уатт Джеймс 1736-1819 годы и Стефансон Джордж 1781-1848 годы, изобретатели парового двигателя. Конец примечания. Сама глубина восторга, который испытывал Энтони, вдыхая запах угля и горячего машинного масла, то непроизвольное желание, с которым его губы подражали звуку «чах-пах, чах-пах, чах-пах», говорили о том, что приход пыхтящего Билли и ракеты был чудесным образом предвосхищен неким прообразом локомотива, который существовал в душах мальчишек еще во времена палеолита «чах-пах, чах-пах». Пауза... а потом душераздирающий свисток при выходе отработанного пара. Чудесно! Чах-пах-чах-пах! Чах Здорово! Две тучные, невысокие пожилые леди в капорах и черных платьях, удивительно похожие на королеву Викторию, медленно проходили мимо, занятые поиском купе, где бы им не перерезали горло и не заставили слушать непристойности. Мистер Бивис, по их мнению, выглядел, видимо, безупречно. Они остановились, советуясь между собой, но Энтони, высунувшись из окна, скорчил такую ружу, что они поспешили скрыться. Он победно улыбался. Занять хорошее купе было одним из непременных атрибутов священнодействия именуемого путешествия. Если сравнивать путешествие с игрой в безик, то отделаться от случайного попутчика соответствовало марияжу короля и дамы. Примечание. Безик. Карточная игра для двух или четырех игроков с использованием колоды колодов 64 карты. Конец примечания. Обед в вагоне-ресторане стоил столько же, сколько тус и король. Двадцать шиллингов. А двойной безик, хотя это Энтони никогда не подсчитывал, равнялся отцепному вагону. Раздался свисток помощника-машиниста — и состав тронулся. «Ура!» — закричал Энтони. Игра началась успешно. В первом же раскладе оказался марьяж. Но через несколько минут Энтони уже жалел, что спугнул пожилых дам. Выйдя из отрешенной задумчивости, мистер Бивис наклонился вперед и, коснувшись колена сына, спросил его тихим, но невыразимо проникновенным голосом. «Ты помнишь?» «Какое сегодня число?» Энтони с сомнением взглянул на отца, затем попытался изобразить на лице тяжелую работу мысли, многозначительно нахмурившись. «В отце появилось что-то такое, что делало эту игру неизбежной». «Сейчас посмотрим», — неестественным тоном произнес Энтони. «Нас отпустили тридцать первого...» «Или нет, это было тридцатая?» «Тогда была суббота». «А сегодня понедельник». «Сегодня второе», — проговорил отец тем же самым проникновенным голосом. Энтони был озадачен. «Если отец знает дату, то зачем спрашивает?» «Сегодня ровно пять месяцев», — пояснил мистер Бивис. «Пять месяцев». Энтони стало нехорошо на душе. Он понял, о чем говорит отец. Второе ноября, второе апреля. Пять месяцев с тех пор, как она умерла. Второе число каждого месяца для нас. Святой день. Энтони кивнул и отвел глаза, чувствуя неловкость и вину. — Эта святая скорбь сплотила нас воедино, — продолжил мистер Бивис. «Господи! О чем он говорит? И зачем? Зачем он считает, что обязан говорить такие вещи? Это так ужасно, так неприлично! Да, неприлично! Не знаешь, куда спрятать глаза! Так бывало, когда после обеда у бабушки начинало громко урчать в животе!» Глядя на сына, отвернувшегося к окну, мистер Бивис ощутил его сопротивление, и был уязвлен и опечален тем, что мальчик не испытывает той боли, какую испытывал он сам. Собственно говоря, он был даже возмущен. Конечно, мальчик еще слишком мал, чтобы полностью оценить свою потерю, но все же, но все же. К невыразимому облегчению Энтони поезд замедлил ход, останавливаясь на первой станции. Предместья Слау все медленнее и медленнее проплывали мимо окна. Вопреки всем правилам священной игры, мальчику вдруг страстно захотелось, чтобы в их купе кто-нибудь сел. Бог услышал молитвы Энтони. Этот кто-нибудь нашелся. В купе вошел багрово лицый толстяк, которого Энтони в других обстоятельствах возненавидел бы от всей души, но теперь был готов полюбить от всего сердца. Прикрыв рукой глаза, мистер Бивис снова погрузился в свое скорбное молчание. Когда поезд отъезжал от Туайфорда, отец подсыпал соли на раны Энтони. «Ты должен вести себя наилучшим образом», — высокопарно произнес он. «Конечно», — коротко ответил Энтони. «И всегда будь пунктуальным», — продолжал мистер Бивис. «За столом не жадничай». Он помедлил, улыбнувшись в предвкушении того, что собирается сказать, — и перешел на жаргон. «Каким бы вкусным ни был харч!» Последовала секундная пауза. «И будь вежлив сабигайлами!» добавил он. Поезд свернул с магистрали на ветку дороги, петлявшей между высокими кустами рододендрона. Вскоре показалась лужайка со стравками деревьев, на дальнем краю которой стоял особняк с белыми оштукатуренными стенами, Дом был не слишком велик, но солиден, комфортабелен и элегантен. Такой дом мог принадлежать человеку, способному без подготовки цитировать при случае Горация на латинском языке. Видимо, отец Рэйчел Фокс, кораблестроитель, был человеком достаточно состоятельным, чтобы оставить дочери порядочное наследство. Должно быть, старику удалось каким-то изобретением заинтересовать лордов адмиралтейства как очаровательны эти желтые нарциссы в тени деревьев. Сам Фокс тоже не бедствовал, занимая высокое положение в угольной промышленности, однако этот угрюмый, молчаливый и начисто лишенный чувства юмора человек, как вспомнилось мистеру Бивису, был не способен решить простейшую филологическую задачку со словом «карандаш». Хотя если бы Джон знал, что у бедняги язва двенадцатиперстной кишки, он не стал бы рисковать, задавая такие вопросы. Миссис Фокс и Брайан встретили гостей у вагона. Мальчики сразу принялись за свои игры, а мистер Бивис последовал за хозяйкой в гостиную». Она оказалась высокой, стройной и чрезвычайно прямолинейной женщиной, в каждом движении которой сквозило что-то величественное. Черты лица и все его выражения были полны благородной суровости, и мистер Бивис чувствовал себя слегка испуганным и потерянным в ее присутствии. «Вы были очень добры, что пригласили нас», — сказал Джон. «Я не могу выразить словами, сколь много это значит». Он поколебался секунду, но потом, вспомнив, что сегодня второе число, продолжил, понизив голос и покачав головой. «Для моего маленького паренька, так рано лишившегося матери, провести каникулы здесь, с вами». Пока он говорил, ее ясные карие глаза потемнели от сострадания, Всегда твердые, всегда серьезные, неприступно сомкнутые, почти скульптурно очерченные губы выражали больше, чем обыкновенную серьезность. «Что вы говорите? Я сама очень рада, что Энтони приехал к нам», — произнесла она теплым, мелодичным и слегка дрожащим от избытка чувств голосом, «эгоистично рада, из-за Брайана». Она улыбнулась, и Джон заметил, что даже когда эта женщина улыбалась, ее губы каким-то непостижимым образом ухитрялись сохранять поразительную способность к выражению сострадания, радости, серьезности и непорочности, которые были столь присущи миссис Фокс даже в те минуты, когда она не следила за своей мимикой. Да-да, эгоистично, ибо когда счастлив он, счастлива и я. Мистер Бивис кивнул. Затем со вздохом добавил, «Невольно чувствуешь благодарность, когда тебе достается так много, быть свидетелем чужого счастья». Он щедро предоставил Энтони право не мучиться, хотя, конечно, если бы ребенок был чуть постарше, он смог бы в полной мере осознать. Миссис Фокс не продолжила эту тему. В его словах и манере было что-то, что показалось ей крайне неприятным, что-то, что посягало на ее понятие о чести, и она не замедлила избавиться от этих ненужных мыслей. В конце концов, самым важным, самым первостепенным было то, что бедняга страдал до сих пор. Фальшивая нота, если в данном случае вообще можно говорить о фальше, заключалась в самой попытке выразить скорбь. Она... предложила прогуляться перед чаем, и они вышли в сад, откуда направились на заросший травой и деревьями участок, примыкавший к дому. На небольшой просеке, что лежало у северной границы владения, три ребенка-инвалида собирали первоцветы. С мрачным проворством они передвигались на костылях. от купы к купе бледно-золотых цветов, громкими криками выражая свой неподдельный восторг. Дети жили, как объяснила миссис Фокс, в одном из ее особняков. «Трое моих коллег», — называла она их. Услышав голос миссис Фокс, дети оглянулись и заковыляли через полянку по направлению к ней. «Посмотрите, мисс, посмотрите, что я нашел!» «Мисс, посмотрите, что мы видели. Мисс, а это как называется?» Она отвечала на их вопросы, спрашивая их в свою очередь, и пообещала навестить их вечером. Чувствуя, что он должен сделать что-то для инвалидов, мистер Бивис начал рассказывать им о лингвистической путанице, происшедшей в среднеанглийский период со словом «первоцвет». Дети смотрели на него, в недоумении и хлопая ресницами. Наступила тяжелая пауза. Миссис Фокс поспешила сменить тему. «Бедные малыши», — произнесла она, когда они, наконец, отпустили ее. «Они так счастливы, что действительно хочется плакать. А затем, спустя неделю, их снова придется отправить в трущобы. Это довольно жестоко. Но что можно сделать? Их слишком много». Нельзя держать все время одних в ущерб другим. Несколько минут они шли молча, и миссис Фокс невольно поймала себя на мысли, что бывают также и моральные калеки. Люди с такими убогими и непостоянными чувствами, что не знают, как вообще нужно чувствовать. Люди настолько ущербные, что не могут выразить себя». Может быть, Джон Бивис один из таких? Но как бесчестно она вела себя, и как самонадеяна. Не судите, да не судимы будете. И все же, даже если это и так, то это просто еще одна причина чувствовать по отношению к нему сострадание. «Думаю, пора пить чай». громко произнесла она, и чтобы избавить себя от искушения снова предаться суждениям, начала говорить с ним о тех школах для инвалидов, которые она помогла основать в Ноттингдейле и в Сент-Панкрасе. Она описала жизнь малолетних инвалидов дома. Родители ушли на работу, и ни одной живой души с утра до вечера, плохая пища, отсутствие игрушек, книг, Никаких развлечений. Остается только лежать смирно и ждать. Чего? Затем она рассказала ему об автобусе, отвозившем детей в школу, о специальных партах, занятиях, распоряжениях, об обеспечении нормального питания. «А наша награда, — сказала она, открывая дверь в дом, — то самое чувство счастья, которое задевает душу. Не могу отделаться от того, что к нему примешивается некий упрек. Обвинение. Каждый раз, когда я вижу их, спрашиваю себя, какое право я имею занимать такое положение, которое позволяет мне, с легкостью потратив лишь немного своих денег и приятно проведя в небольших хлопотах немного времени, давать им это так называемое счастье? Ее теплый ясный голос дрогнул, когда она задавала этот вопрос. Она беспомощно воздела вверх руки, уронила их и вошла в гостиную. Мистер Бивис молча последовал за ней. От ее последних слов на душе у него стало так же тепло, как после первого прочтения «Меры за меру» или прослушивания игры Иоахима в концерте Бетховена. Примечание. «Мера за меру» «Трагикомедия Шекспира», написанная в 1604 году на сюжет итальянской новеллы 16 века, Йожеф Иоахим, 1831-1904 годы, венгерский скрипач, композитор и педагог, работавший в Германии. Конец примечания. Мистер Бивис смог задержаться в доме миссис Фокс лишь на пару дней. На носу было заседание филологического общества, ну и, конечно, не могла ждать работа над словарем. «Что вы хотите от старого книжного червя?» — объяснил он хозяйке свой столь поспешный отъезд тоном, в котором сквозило жалость к себе, но не было ничего убедительного. Истина же заключалась в том, что мистер Бивис не мыслил себя без своей работы, наслаждался ею, а без нее чувствовал бы себя совершенно потерянным и никчемным. «Но вы точно уверены в том, — с беспокойством добавил он, — что Энтони не будет вам тяжкой обузой?» «Обузой?» «Да вы только посмотрите!» Она указала на газон за окном, где мальчики играли в велополо. «И дело не только в том, что я сильно привязалась к Энтони за последние два дня». В нем есть что-то бесконечно трогательное. Иногда он кажется очень ранимым, и это, несмотря на весь его ум, понятливость и целеустремленность, в его существе есть какая-то часть, которая целиком и полностью зависит от милости окружающего мира». «Да, именно так», — подумала она, — «от милости мира». При этом миссис Фокс представила себе ясный чистый лоб, Невероятно трепетные чувствительные губы и мягкий, неагрессивный подбородок. Его очень легко обидеть и сбить с истинного пути. Каждый раз, встречаясь с его взглядом, она чувствовала перед ним ответственность и не вполне понятное ей самой ощущение вины. «И все же», — сказал мистер Бивис, — «бывают моменты, когда он до странности безразличен». Воспоминание о том эпизоде в поезде не переставало терзать его, хотя, конечно, он хотел, чтобы сын был счастлив, решив, что его собственное счастье заключалось в созерцании радости его ребенка. Но старое негодование было все еще живо. Мистер Бивис расстраивался из-за того, что Энтони не выстрадал больше, старался противиться страданиям и избегать их, когда они начинали грозить ему. «Непонятно, почему безразличен», — повторил он. Миссис Фокс кивнула. «Да», — согласилась она, — «он носит на себе очень своеобразные доспехи. Ими он прикрыл свои самые чувствительные места, а все остальные открыты для поражения. Мелкие уколы отвлекают его от главных переживаний, служа неким противовесом». Это элементарная самозащита. Но тем не менее, — голос ее дрогнул, — тем не менее, я считаю, что в жизни он будет здоровее, духовно и будет счастливее, если научится поступать наоборот, закрывшись от мелких уколов и мелких радостей, открыв свои чувствительные и уязвимые места ударом судьбы. «Абсолютно верно!» — воскликнул мистер Бивис, понявший, что ее слова относились также и к нему. Наступила тишина. Затем, вспомнив, о чем был задан вопрос, миссис Фокс уверенно возразила. «Если бы я относилась к нему как к нахлебнику, я бы вряд ли была так очарована его присутствием здесь». «Не только благодаря тому, что он из себя представляет, но и тому, кем он является для Брайана и кем Брайан является для него самого. На них так приятно смотреть. Мне бы хотелось, чтобы они были вместе каждые каникулы». Миссис Фокс на секунду замялась, затем продолжила. «Действительно, если у вас нет никаких планов на лето, почему бы не осуществить этот? Мы сняли на август небольшой домик в Тенби». почему бы вам с энтоне не обосноваться там мистер бивис щел мысль блестящей и мальчики когда им сообщили об этом были в восторге значит до встречи в августе сказала миссис фокс провожая его хотя конечно добавила она с кротостью которая оказалась еще больше из за того что причина ее была напускное дружелюбие конечно мы встретимся раньше Паровоз с грохотом тронулся, постепенно набирая скорость. Энтони бежал за поездом добрую сотню ярдов, изо всех сил махая платком и крича «До свидания!» Так громко и искренне, что мистер Бивис принял это проявление чувств за сожаление сына по поводу его отъезда. В действительности, конечно, это было проявлением переполнявших Энтони энергии и душевного подъема. Это возбуждение от сознания своего счастливого бытия переполняло мальчика потребностью в действии, что и выразилось в столь эмоциональном прощании. Мистер Бивис был тронут до глубины души. «Но если б только...» — с грустью думал он. «Если б только нашлась возможность направить эту любовь в нужное русло...» Кстати, и его любовь тоже... чтобы очистить их повседневное отношение от сухой натянутости. Женщины разбираются в таких вещах гораздо лучше. Было бы умилительно смотреть, как бедное дитя отвечает на заботу миссис Фокс. «И может быть...» — продолжал размышлять он. «Может быть...» — все складывалось так лишь потому, что не нашлось до сих пор... Женщины, которая занялась бы воспитанием его чувств, и из-за этого Энтони пока казался таким черствым, возможно, ребенок не смог искренне оплакать свою мать по той причине, что у него, собственно говоря, никогда ее не было. Получался порочный круг. Влияние миссис Фокс сослужило бы хорошую службу, и не только в этом деле, но и в тысячи других Мистер Бивис вздохнул. «Если бы только мужчина и женщина могли соединиться не ради брака, а ради общей цели, ради детей, у которых нет отца или матери. Хорошая женщина, восхитительная, даже выдающаяся, но, несмотря на это, почти благодаря этому союз могла скрепить одна лишь общая цель. Брак не нужен!» «Что ни говори, но на небесах его ждет Мейзи, он не подведет ее, ведь в союзе ради детей не было бы никакого предательства». Энтони вернулся в дом, насвистывая «жимолость и пчелу». Примечание. «Жимолость и пчела». Английская народная песня. Конец примечания.